Глава двадцать шестая «Еще кофе?» Я вздрогнула от вопроса и рывком вернулась в реальность. Надо мной склонилась улыбчивая девушка в светлой серой форме. В руке у нее исходил ароматным паром френч-пресс. «Спасибо!» — кивнула я, гоня прочь несвоевременную задумчивость. Она вернула мне кивок и аккуратно наполнила мою чашку свежим кофе. Я все пыталась привыкнуть к новой реальности, но пока получалось из рук вон плохо — Прошло несколько дней, а мне до сих пор не верилось, что все наяву происходит, будто переживаю оживший кошмар. Живу под одной крышей с бывшим мужем, наблюдаю за тем, как он общается с сыном, живу в доме, который когда-то считала своим. Но с тех пор тут все изменилось до неузнаваемости. Словно после моего ухода Барханов намеренно вытеснил отсюда все, что могло напоминать ему о прошлой жизни. И оттого я сейчас жила будто между мирами». Болталась между небом и землёй, не зная, когда эта неопределённость закончится. Для себя при этом всё же решила, что индикатором станет настрой Данила. Если что-то ему не понравится, если он заскучает или загрустит, я тут же потребую разорвать наше негласное соглашение, и мы уедем отсюда и никогда не вернёмся. Артур Анатольевич просил передать, что сегодня задержится — У него большая встреча с инвесторами. Потом совещание по согласованию выполнения условий сделки с Зеленстроем. Завтракавший вместе со мной помощник Барханова счел необходимым информировать меня обо всем, что касалось моего бывшего мужа, хоть я его об этом и не просила. — Спасибо, Антон. Я поняла. Я отпила крепкий кофе и добавила с легкой улыбкой. И вам совершенно не обязательно докладывать мне о том, чем он занят. Я не интересуюсь делами своего бывшего мужа. — О... Антон смущенно кашлянул и потер переносицу, которую седлали очки в элегантной тонкой оправе. — Я понимаю, но, видите ли, Артур Анатольевич приказал. Я подавила желание закатить глаза к потолку. А приказы Артура Анатольевича, конечно, не обсуждается. Как можно мягче добавила я, давая понять, что на него никакой ответственности не возлагаю. — Хорошо, это не... — Очень надеюсь, что не помешаю. — раздалось от порога. Мы с Антоном, как по команде, повернули голову к выходу из столовой. «Доброе утро, Варвара? Верно?» «Доброе утро». Я сделала аналогичную паузу. «Ирина». Она усмехнулась в ответ и кивнула, давая сигнал, что поняла мой зеркальный ответ. «Не возражаете, если я составлю вам компанию?» «Интересно, кто ее сюда впустил?» Хотя, скорее всего, пользуясь статусом невесты, она могла входить и выходить из этого дома, когда ей заблагорассудится. «А я могу в этом вам помешать?» Незваная гостья на мой вопрос не ответила. Вместо этого перевела взгляд на Антона и проворковала. «Антош, я Артура в известность поставила. Можешь не трудиться ему сообщать. Ты нас не извинишь? Нам с Варварой кое о чем нужно поговорить». Помощник Барханова растерянно взглянул на меня, но моя гордость не позволила бы мне цепляться за его рукав и умолять не оставлять меня наедине с этой беспринципной женщиной. У меня не было никакого желания с ней говорить, но и малодушничать я не собиралась. «Вы идите, Антон, все в порядке». Парень кивнул, подхватил со стола свой телефон, кружку недопитого кофе и вышел. «Ну, наконец-то!» – протянула Ирина Аверина, по хозяйски усевшись за стол напротив меня – «Кстати, как кофе? Вкусный?» Я с недоумением покосилась на чашку в своих руках. «Вкусный? Спасибо!» Она кивнула, на ее губах обозначилась загадочная усмешка. «Ну что ж, Варвара, думаю, самое время нам с тобой поговорить. Почти неделя прошла, и Артур до сих пор тебя отсюда не вышвырнул. Из чего я делаю заключение, что вы каким-то образом отыскали общий язык?» «Ваши выводы неверны. Я не сериала зрительного контакта, дабы хищница, сидевшая передо мной, не сочла это за слабость. Мы с Артуром почти не общаемся и не видимся. Вы в одном доме живете». «Этот дом очень большой. В нем при желании можно и месяцами не видеться. Сомневаюсь, что это наш случай. Сомневаюсь, что слово «наш» здесь уместно». «Ох!» На лице Ирины обозначилось притворно-плаксивое выражение. «А ты умеешь кусаться?» «Осторожнее, Варя, от меня можно зубки пообломать. Вы мне угрожаете?» «Я ставлю тебя в известность. Если я говорю, что это наш случай, то поверь, он именно наш. Ничто и никто не в состоянии вычеркнуть меня из этого уравнения. Уж точно не твоя мягкая сила. Я знаю этот бабский приемчик. Не считай, что ты умнее меня». «Простите, но я не понимаю, а я объясню», — с готовностью отозвалась Ирина. На мгновение ее голос странным образом исказился. Перед глазами у меня поплыло, и она это заметила. Ее улыбка сделалась шире. Ха -ха, «Чувствуешь, Варя?» — усмехнулась она. «Или все-таки нужны объяснения?» Мой расплывшийся взгляд опустился на кружку с остатками кофе. Внутри развился одуряющий холод. «Что?» — Что? Что это? — На помощь! — заорала она, не сводя с меня взгляда. — Помогите скорей! Варваре плохо! Тело немело, и я переставала его ощущать. Столовая перед моим взглядом накренилась, и я принялась заваливаться на бок, а над моей головой продолжали звенеть крики фальшивой паники. — Да скорее же! Срочно вызовите скорую! —